Однажды эми вся в чёрном, взяв с собой Джорджа, отправилась навестить опустевший дом, в который не вступала со времени своего девичества. Улица перед домом, где грузились фургоны, была усеяна соломой. Эмилия с сыном вошла в огромные пустые залы с тёмными квадратами на стенах, там, где раньше висели картины и зеркала. Они поднялись по широкой пустынной каменной лестнице в комнаты второго этажа, Заглянули в ту, где умер дедушка, как шепотом сказал Джордж, а потом ещё выше — в комнату самого Джорджа. Эмилия по-прежнему держала за руку сына, но думала она и о ком-то другом. Она знала, что задолго до Джорджа в этой комнате жил его отец. Эмилия подошла к одному из открытых окон, к одному из тех окон, на которые она, бывало, смотрела с болью в сердце, когда у неё отняли сына и увидела из-за деревьев сквер старый дом, где она сама родилась и где провела так много счастливых дней своей благословенной юности. Всё воскресло в её памяти. Весёлые праздники, ласковые лица, беззаботные, радостные, невозвратные времена, а за ними бесконечные муки и испытания, придавившие её своей тяжестью. Эмилия задумалась о них и о том человеке, который был её неизменным покровителем, её добрым гением, её единственным другом, нежным и великодушным. «Смотри, мама», — сказал Джорджи, — «на стекле, нацарапанной алмазом буквы «Дже-О». Я их раньше не видел, и это не я писал. «Это была комната твоего отца задолго до того, как ты родился», — сказала Эмилия и, покраснев, поцеловала мальчика. Она была очень молчалива на обратном пути в Ричмонд, где они на время сняли дом, куда суетливые, улыбающиеся стряпчие являлись проведать миссис Осборн. Свои визиты они, разумеется, ставили ей потом в счёт. И где, конечно, была комната и для майора Добина, часто приезжавшего туда верхом, ибо у него было много дел в связи с опекой над маленьким Джорджем. Джорджа разрешили некоторое время отдохнуть от учения и взяли его из заведения мистера Вилла — А этому джентльмену поручили составить надпись для красивой мраморной плиты, которую должны были поместить в церкви воспитательного дома у подножия памятника Джорджу Осборну.